Кроме того, надо было вывозить концлагеря и эвакуировать из городов женщин, детей и стариков, ведь врагам решили оставить одни развалины. Разумеется, возникли также проблемы морального и гигиенического порядка. Взяточники-старосты нередко поднимали и поднимают среди ночи заранее намеченных ими лиц из числа квалифицированных рабочих и держат их в заперти в подвалах до последующей отправки. Ввиду того, что рабочим и работницам часто не оставляют времени на сборы, многие обученные рабочие пребывают в лагеря коллекторы для квалифицированной рабочей силы без должной экипировки, без обуви, смены одежды, миски, и кружки для еды и питья, без одеяла и так далее. В особенно вопиющих случаях вновь прибывших приходится незамедлительно отсылать обратно, чтобы исправить допущенную оплошность и дать возможность захватить с собой самое необходимое. Избиение и истязание квалифицированных рабочих вышеозначенными старостами и полицаями в тех случаях, когда указанные рабочие не подготовились к отправке достаточно быстро, обычное явление. О них сообщают из большинства общин. Женщины сбивают до такой степени, что они уже не могут перенести транспортировку. В одном особенно недопустимом случае я сообщил офицеру полиции, господину полковнику Замыку, с целью наложения строгого взыскания на виновного селения Соцолинково, округ Дергачи. Произвол старосты полицаев имеет далеко идущие последствия в виду ниже следующего. Упомянутые лица в свое оправдание ссылаются в большинстве случаев на германский вермахт, утверждая, что они якобы действуют по его поручению. Однако последний почти повсеместно проявляет к квалифицированным рабочим, равно как и вообще к населению, исключительное понимание. К сожалению, нельзя сказать то же самое о некоторых органах германской администрации. Для иллюстрации вышесказанного следует упомянуть, что однажды в лагерь-коллектор прибыла женщина не имевшие на теле ничего, кроме нижней сорочки. Основываясь на полученной информации, следует указать на недопустимость содержания рабочих в запертых вагонах в течение многих часов, в итоге чего последние не могут даже удовлетворить свои естественные надобности. Транспортируя рабочую силу, необходимо учесть, что люди через определенные промежутки времени должны запасаться питьевой водой, мыться и справлять нужду, Известно, что в некоторых вагонах рабочими были проделаны отверстия для удовлетворения своих естественных надобностей. Однако не рекомендуется давать разрешение покидать вагоны для удовлетворения естественных надобностей при приближении к крупным железнодорожным узлам. По возможности люди должны совершать указанное подальше от упомянутых узлов. Поступили сообщения о непорядках в дезинсекционных камерах. Мужской персонал, а также просто посторонние мужчины, находятся в помещениях женских душей, помогая даже при намыливании женщин или, соответственно, девушек. Такие же случаи нарушения имеют место и в мужских душах, нередко обслуживаемых женским персоналом. Далее известно, что в женских душах немецкие военнослужащие занимались фотографированием. Поскольку в последние месяцы в основном проводилась транспортировка украинского населения, Следует указать, что женская половина этого населения отличается нравственным здоровьем и воспитана в строгих правилах. Ввиду вышеизложенного состояния дел в дезинсекционных камерах, надо рассматривать как совершенно ненормальное, оскорбляющее национальное чувство транспортируемых. Указанные непорядки были, согласно нашим сведениям, устранены в результате вмешательства ответственных за переброску рабсилы. О фотографировании сообщено из галле о случаях, упомянутых выше, из Киверца. Неужели сексуальный взрыв произошел уже в те давние времена? И неужели некоторые фотографии, которые подсовывают нам сейчас, немцы нащелкали в вышибойках для восточноевропейских рабов? Необходимо раз и навсегда понять, что завоевание целых континентов или даже миров отнюдь не такое простое дело. И что у завоевателей возникали свои проблемы, которые они хотели решить чисто немецкой основательностью, и которые они чисто немецкой педантичностью заносили в соответствующие бумаги.